Глава 34. Брошенный Лирах скатился между двух подушек. Омар мгновенно вскочил с тюфяка и уже стоял в дверях, оглядывая безлюдную галерею. Теперь он точно знал, что случилось, и снова и снова прокручивал все в уме, проверяя по пунктам. Он знал, что произойдет дальше, если только ему не выпадет невероятная удача. И в погоне за этой удачей он промчался через душную прихожую и дальше, вверх по залитым лунным светом ступеням, в комнату в башне, где сейчас не было никого, только лишь ночной ветер задувал в открытые окна. Его интересовало Только одна сторона башни, та, с которой открывался вид на крышу. К счастью, одно из окон тут было приоткрыто, и не было риска, что раздастся шум, если его толкнуть. Амар посмотрел вниз, измеряя расстояние до верхушки фронтона. Непростая задача при лунном свете. Когда мгновение спустя он приземлился, оно действительно оказалось невероятным. меньше, чем казалось. Сандалии он сунул в карман, и босые ступни бесшумно опустились на крышу. Тут было негде спрятаться, если луч фонарика направят снизу или с башни. В этом он убедился очень быстро. Однако больше всего его интересовала сама башня, которую он никогда не видел со стороны. Точнее, плоская ли у нее крыша, Или купол. Теперь, слава богу, он удостоверился, что она плоская. Сейчас главной задачей было забраться обратно на подоконник, а оттуда наверх, попутно прикрыв окно, чтобы сбить их со следа. В первую очередь, конечно, они будут искать Мулла и Али, полного, немолодого и отнюдь не атлетического телосложения человека, от которого вряд ли можно ожидать, что он выберется через окно или ухитрится залезть на башню. В самом деле, подумал Амар, вряд ли многим мальчишкам его возраста удалось бы проделать подобное. Для того, чтобы успешно выполнить последнюю часть рискованной затеи, необходимо было убедиться, что тонкий бетонный карниз, за который цеплялись его пальцы, выдержит вес тела. Сбираясь наверх, Амар прикрыл окно, но не до конца, так как единственная ручка была внутри, но и так получилось неплохо, если только сильный порыв западного ветра не распахнет его. Забравшись на самый верх, Амар дополз до середины и перевернулся на спину, так что теперь полная круглая луна светила ему прямо в лицо. «Если лежать тут...» Луч фонарика до него не доберется. Амар замер, думая о том, сколько полицейских привел с собой Чемси, сколько они ему заплатили, и смог ли Чемси, прячась в кустах вместе с французами и слушая звуки флейты, отличить его игру от игры «Мула и Али»? Скорее всего, нет. Иначе на дом напали бы сразу». Полицейские догадались бы, что произошла подмена, и Мулай-Али решил скрыться. Амар представлял, как Чемси стоит там внизу, охваченный ужасом, затаив против Мулай-Али какую-нибудь мелкую обиду, которая одним разом свела на нет всю связывавшую их еще несколько дней назад дружбу, как он шепчет французам «Вот это Мулай-Али играет!» Он всегда играет эту песню, когда она пьется. И те несколько минут, которые Мулай Али заставил французов потратить на приготовление, драгоценных минут, которые спасли его, и это наверняка, поскольку снизу не было слышно ни звука, а беззвучным захват быть не мог, подарил ему Амар, когда как осел лежал, выделывая феоритуры в надежде, что они приведут Мулая Али в восхищение, он улыбнулся, повертел головой, стараясь разглядеть кролика на луне и одновременно, думая о том, почему он не злится на Мулая Али, который обвел его вокруг пальца, а восхищается психологическим расчетом и непринужденностью, с какими все было задумано и проделано. Это была мудрость, свойственная только настоящим фессам. Амар даже немного пожалел Мулая Али. Ведь рано или поздно его обязательно схватят. А это была не очень-то приятная участь. Даже если нынешние беспорядки утихнут, французы не успокоятся до тех пор, пока не схватят его. Мысль о том, что за тобой охотятся днем и ночью, что у тебя нет ни минуты покоя, привела его в ужас. «А Чемси? Вот уж на чьем месте Амар не хотел бы оказаться ни за что на свете». «Не забудьте», — говорил Мулай Али, уходя, «на случай, если кого-нибудь не схватят во время бегства. Всякий, кому повезет остаться на свободе или удастся передать весточку на воле, должен был позаботиться, чтобы Чемси получил по заслугам». стекклау был особенно изобретателен по части уничтожения отступников в конце концов они его разыщут в этом омар ничуть не сомневался французы будут защищать его только символически все же они были достаточно человечны чтобы презирать осведомителей хотя бы просто потому что стукачей было слишком много И, кроме того, было гораздо удобнее убирать старых и нанимать новых, находившихся вне всяких подозрений. Вряд ли Чемси доживет до праздника Мулуд. Луна светила так ярко, что звезд практически не было видно. Теплый ветерок доносил слабый запах летних цветов, раскрывающихся по ночам. Казалось, только лишь стрека цикад нарушает тишину. Амар прислушался повнимательнее. Снизу, с другой стороны дома, послышались какие-то неясные звуки. Прошло немного времени. Сомнений не оставалось. Снизу доносился тихий скрежет. Потом, на сей раз совершенно отчетливо, прозвучал голос. Мгновение спустя много голосов в дом вошли. Омар улыбнулся, представив, как должно быть разъярились французы, обнаружив, что добыча улизнула. Они будут метаться по дому, как муравьи, заглядывая на галереи и в комнаты, бегая вверх и вниз по лестницам, выкрикивая приказы и проклятия, вспарывая тюфяки и подушки, переворачивая столы, но аккуратно собирая все бумаги. Впрочем, от этого им будет мало проку, подумал Омар. Мулай Али был не таким человеком, чтобы беспечно относиться ко всему, что могло скомпрометировать, истеклал. «Будь я членом партии», — подумал он с легкой завистью, «он бы никогда не поступил со мной так». Они перекликались на своем грубом, ненавистном языке, хлопали дверьми, громко топотали. Теперь они наверняка нашли Махмуда и других слуг, орали на них, как им казалось по-арабски, «Через какую дверь он вышел?» Прорычал какой-то голос, и мгновение спустя, передразнивая, неслышный ответ продолжал, «Не знаю, месье!» «Ничего, попадешь в комиссариат, все узнаешь!» Амар лежал, не шевелясь, прислушиваясь к каждому звуку, пытаясь представить, как далеко успел уйти Мулай Али со своими друзьями, Его не очень беспокоило, поймают их или всем удастся скрыться. Для Марокко не было большой разницы, что с ними случится. Неважно было, сколько других, таких как Мулай-Али, найдется в стране, успешно ли они будут действовать или провалятся. Живя рядом с христианами, они свернули с пути истинного». Они перестали быть мусульманами. И какая разница, что они делают, если делают это не во имя Аллаха, а ради самих себя? Правительства и законы, которые они создадут, будут всего лишь паутиной сотканной на одну ночь. Отец говорил ему, что мир политики — это мир лжи. А он в своем невежестве и упрямстве делал вид, что соглашается, А сам шел вперед, не разбирая дороги, уверенный, что его старик, как и все прочие старики, просто утратил ощущение сегодняшнего дня. При мысли об отце он едва не расплакался. Чтобы удержаться, пришлось сжать кулаки и стиснуть зубы. Крики и грохот звучали уже совсем близко. Амар услышал, как они взбираются по лестнице, ведущей в башню. Он мог уловить даже негромкие удовлетворенные возгласы. Неожиданно ему показалось, что теперь они наверняка обнаружат его, и, забыв об осторожности, перевернулся на бок и прижал ухо к бетонной крыше. Во французской речи то и дело звучало слово «машин». Речь шла о пишущей машинке, находке, которая их так обрадовала, Амар посмотрел в ту сторону, откуда, по его расчетам, должны были появиться полицейские. Сначала толстая рука, белая в лунном свете, появится, нащупывая край крыши, потом другая, и, наконец, голова и глядящая на него в упор глаза. Разом начали бить окна. Одно за другим вылетали стекла. Осколки, мелодично позвякивая, падали на землю. Амар подумал, слышит ли еще Мулай-Али, что творится в его доме? А если слышит, то что он при этом чувствует? Решит ли он, что Амара схватили, и тот сопротивляется? Но главное, решит ли он, что Амар расскажет полиции все те, в общем, безобидные факты, которые были ему известны? Но потом он облегченно вздохнул. Конечно, мулай Али уже слишком далеко, чтобы что-нибудь слышать. Дребезжание бьющихся стекол стихнет, прежде чем ночной ветерок донесет его до оливковой рощи. Только теперь он, сам себе удивляясь, понял. Несмотря на то, что полиция всего в трех-четырех метрах под ним, ему абсолютно безразлично, найдут его или нет. На какой-то миг у него даже возникло безумное желание забарабанить по крыше и завопить «Я здесь, вы, сукины дети!». Они полезут на крышу, чтобы схватить его, а он будет лежать неподвижно, просто наблюдая за тем, что происходит. Когда же они, наконец, доберутся до него, то сначала изобьют а потом отвезут в пыточную камеру полицейского участка где к его калауии подсоединят электроды, и боль будет еще невообразимой, но он только покрепче стиснет зубы и будет держать рот на замке. Все это, разумеется, будет ни к чему. Единственное, что это сможет дать ему, упоительное чувство причастности к борьбе. Возможно, будь у него какой-нибудь секрет, который следует хранить, Искушение заявить о своем присутствии пересилило бы, но он ничего не знал. Так что получится просто глупая игра. И тут ему пришло в голову, что если кому-то и важно, существует ли некий Амар или нет, если это вообще может заботить кого-то, кроме его семьи, то вовсе не потому, что он это он, а потому, что слепо двигаясь по орбите своей жизни, Он узнал горстку каких-то сведений. Он снова прислушался. Вот они спустились, потом прошли обратно по галереям, через весь дом и вышли. Должно быть, они оставили свои джипы где-то далеко в полях, потому что прошла целая вечность, прежде чем до Амара донеслись слабые звуки, хлопали дверцы и заводились моторы. Когда они уехали, Амар перевернулся на живот и несколько раз всхлипнул. От облегчения или от одиночества? Он не знал. Лежа на этой холодной бетонной крыше, он чувствовал себя брошенным всеми на свете, с необычайной остротой сознавая свою слабость и незначительность. Его дар ничего не значил. Теперь Амар даже не был уверен, что он у него когда-то был. Мир оказался иным, чем ему представлялось. Он оказался ближе, но, став ближе, уменьшился. Казалось, огромная часть великой головоломки неожиданно встала на место, закрыв от него далекие прекрасные пейзажи. Точно их никогда и не было. Смутно Амар сознавал, что, когда все окончательно встанет на свои места, не останется ничего, кроме завершенной головоломки, черной стены неопровержимой уверенности. Он получит знание, но все вокруг утратит смысл, потому что знание и было смыслом, больше ему нечего будет узнавать. Прождав еще довольно долго, Амар ползком добрался до края, и спустился обратно в башню, надев сандалии, чтобы не порезаться об острые осколки стекла, поблескивавшие в лунном свете. Он беззвучно прошел по темному дому, но ему даже не было страшно, только бесконечно грустно, ибо отныне дом полностью принадлежал тому, что когда-то было, но уже не вернется. Он прошел к взломанной входной двери, и шагнул через порог. Кругом не было слышно ни звука. Ночь достигла своего пика. Цикады смолкли в траве. Ночные птицы притихли на ветвях деревьев. Пройдет время, и наступит пока еще очень далекая заря. Еще не успев дойти до рощи, Амар услышал за собой печальный крик первого петуха.